Глава 18. День 13. Делай всё точно так, как я тебе говорю, Белла, сказал Джеймс. Я пойду с тобой до комнаты ожидания, но не дальше. Ты встретишься со своим бывшим мужем в отдельной комнате. Там будете вы и охранник. Ваш разговор будут записывать. Не отвечай на его вопросы. Весь смысл в том, чтобы он отвечал на твои. Ты не должна дать ему ничего, что помогло бы ему найти тебя. На секунду он замолчал. Физического контакта быть не должно. Бэлло кивнула. Она бы сделала всё что угодно. Она просто хотела поговорить с ним, чтобы он рассказал, что случилось с Оливером. В то же время она нервничала. Последний раз она видела его больше 2 лет назад в суде, после того, как судья огласил приговор. Он смотрел на неё со злостью, когда его уводили, он её проклинал, выкрикивал угрозы расправы и оскорбления. Он яростно ненавидел её, но он любил своего сына. Можешь не торопиться. Я всё уладил с руководством и следователями. Удачи. Джеймс мягко подтолкнул её вперёд. Белла была объята ужасом. Теперь она была совсем другим человеком, не тем, кем он её помнил. Но что насчёт него? Она любила его когда-то, в другой жизни. Она тогда ничего не знала о мире, в котором он обитал. Он был мужчиной её мечты. Как она могла быть такой наивной, не видясь, кто он на самом деле, жестокий убийца, не знавший пощады? Как она могла выйти замуж за одного из самых жутких преступников Манчестера и не знать об этом? В месяцы, последовавшие за его арестом, он запудривал ей мозги. Но правда была намного проще. Белла просто не слушала. Люди пытались достучаться до нее, особенно Агнес. Но разум Беллы был настолько затуманен, что она всех игнорировала. Она медленно прошла в комнату. Он выглядел спокойным, безобидным, никакой развязности. Просто высокий, худой мужчина с ямочками на щеках, которые появлялись при улыбке. Ему было за 40, выглядел как человек, у которого было всё ради чего стоит жить. И уж точно он не выглядел как преступник. Ни шрамов, ни татуировок, только большая улыбка на лице в тот момент, когда он посмотрел вперёд и увидел её. Она почувствовала, как на глаза навернулись слёзы. Его тёмные волосы были очень коротко острижены. Он выглядел бледным. Он всегда так гордился своим загаром и дизайнерскими вещами. Теперь на нём была тюремная форма. Он выглядел как любой другой заключённый, как все. Но он не был просто заключённым. Как ты, куколка, выглядишь хорошо и пахнешь приятно. Было осторожно подошла ближе. Её начало трясти. Может, Эджеймс был прав, и ей не стоило делать этого. Ронни, я, я хотела поговорить с тобой. Ронни Чокер пожал плечами. Говори, малыш. Много времени прошло. Много чего нужно рассказать. Я надеялся, что ты придёшь меня навестить пораньше. Я скучал по тебе. Он говорил так обыденно, так нормально, но Ронни Чокер не был нормальным. Он мог пошутить вместе со своим врагом, а потом выстрелить ему в голову, пока они ещё вместе смеялись. Он был жестокий, расчётливый и очень опасный. Больно ты, милый. Ты же меня ненавидишь. Наверняка ненавидишь после того, что что я сделала. Время идёт, всё меняется. Я изменился. Он опять пожал плечами. Со мной произошёл несчастный случай. Упал на лестнице и ударился головой. Проторчал в больнице целую вечность. Это меня изменило, и я об этом никто не говорил. Сейчас ты в порядке? Говорят, и да. Мне сделали всякие снимки, обследования. Врач сказал, была черепно-мозговая травма. Трещина в черепе, остался шрам в мозгу. Короче, я стал другим. Все мои перепады настроения, вся злость, которая была раньше, ушла. А ещё появились провалы в памяти. Можно ли было ему верить? Или это часть какого-то хитроумного плана? 2 года прошло после суда. Тогда он точно её ненавидел, хотел её убить. Была была уверена, что прошло недостаточно времени, чтобы он изменился в своих желаниях. Как ты упал? Случайно? Не помню. Надзиратели говорят, что да. Да неважно. Как у тебя дела, Изи? Расскажи мне про Олли. Как там мой малыш? Изи. Казалось, прошла вечность с тех пор, как кто-то называл её так. Когда она попала в программу защиты свидетелей, ей нужно было выбрать другое имя. Она выбрала Белла, потому что это было производным от Изабель, а Ричардс девичья фамилия её матери. Ронни, конечно, ничего этого не знал. Белла разглядывала его, смотрела прямо в глаза. Говорил ли он правду насчёт несчастного случая? Он и в самом деле казался другим, намного более мирным, но она не могла быть уверена. Это ты мне расскажи про Оливера Ронни. Ты же его похитил. Он уставился на неё, а потом рассмеялся. Что это ты мне тут навешиваешь? Я похитил нашего Олли. Ну и дела. Он изменился в лице. Лицо нахмурилось, тёмные глаза сузились. Ты что такое говоришь, куколка? Что стреслось? Вернулся его острый, резкий, отрывистый тон, который было так хорошо помнила. Олли похитили. Прошла неделя, и полиция не может его найти. Близких вне людей убивают. Убили Агнес. Она по-прежнему пристально смотрела ему в глаза. Застрелили в голову. Высок, Ронни, твой любимый способ, как говорят. Он опять рассмеялся, качая головой. Ты думаешь, я приказал кого-то убить? Думаешь, я похитил нашего сына? Если ты не заметил, детка, я за решёткой. Я покончил со всем этим. У меня и выбора не было. Я тебе не верю, Ронни. Я думаю, это ты убил Алона Фишера и Агнес. И я думаю, это ты забрал у меня Олли, чтобы наказать за то, что я тебе сделала. Кто о нём заботится? Ему нужен уход. У него астма, а ингалятор с собой нет. Вдруг Ронни Чокер резко наклонился вперёд. Охранник хотел вмешаться, но Ронни от него отмахнулся. Осторожнее, Изи. Хоть у меня и была травма, я всё ещё могу выйти из себя, особенно если на меня давить. Я не позволю тебе опять меня провести, так что даже не пытайся. Я не шучу, Ронни. Оли похитили, и я пришла сюда сегодня, чтобы выяснить, стоишь ли ты за этим. Он заговорил медленно и вдумчиво. Я понятия не имею, кто такой Алон Фишер. Конечно, я знал Агнес, и мне жаль, что она мертва. Что касается нашего сына, я не дурак, Изи. Его место с тобой. Я провёл дни, недели, пытаясь смириться с тем, что ты со мной сделала. Вначале, если бы я только мог до тебя добраться, я бы придушил тебя голыми руками. Но после того несчастного случая я изменился. Это правда? Бэла не могла понять. Его глаза ничего не выражали. Она не могла в них ничего прочесть. Он всегда умел скрывать свои истинные мысли. Её голос дрогнул. Ты не врёшь насчёт Оли? Клянёшься, что не забирал его? Я тебе ничем не обязан, Изи. Мне приятно видеть, как ты страдаешь. Я не хочу облегчать твою боль, нисколечки, но я никак не связан с исчезновением Оли. Я тебе клянусь, ты должна его найти. Точно? Я его не трогал, но я тебе обещаю, если кто-то тронет моего мальчика, я его прикончу. Неважно, что я в тюрьме. «Он у Эмми, твоей сестры? Она бы тебе помогла». «Эмми от меня отреклась. Я даже не знаю, где она сейчас живёт». Бэлла чуть было не прикоснулась к нему, но отдёрнула руку. «Я должна знать, Ронни, речь не обо мне, а об Олли. Если он заболеет, ему понадобится лекарство. Если ты что-то знаешь, ты должен мне сказать». Ронни Чокер ухмыльнулся. «Можешь не сомневаться». То, что случилось с Олей, ужасно. Он мой единственный ребёнок. Я тут торчу за решёткой и не в состоянии что-то изменить. Каково это мне, как думаешь? Но с другой стороны, мне приятно, как тебя это волнует. Выглядишь ты уничтоженной. Речь не обо мне, завопила она. Я хочу, чтобы с Олей всё было в порядке. Неужели ты этого не хочешь? Ты же его отец, Богом ради. Он хлопнул себя по коленям. Ладно, шутки в сторону. Ни в этот раз я никогда бы не навредил своему сыну. Ты знаешь, как я боготворил этого ребёнка. Так что же с ним случилось? сказала Белла. Вся эта паника, от которой сворачивались внутренности, нахлынула вновь. Белла была уверена в том, что Рон не забрал Олли, чтобы наказать её. Только эта мысль удерживала её от помешательства, ведь в таком случае она знала, что о ребёнке заботятся. Ронни любил сына, а теперь он сказал, что никак с этим не связан. Он провёл рукой по обритой голове. «Полиция должна постараться получше и найти его. Ты должна их поставить на дыбы, детка. Кто-то ведь знает, где он? Посмотри вокруг, Изи. Наверняка это какой-то идиот из круга твоих друзей или с кем ты там работаешь. Заставь полицейских это выяснить». Он слегка наклонился вперёд. Вернее его, изи, прошептал он, потому что если что-то случится с Олей, будет нехорошо. Я найду этого ублюдка и тебя тоже заставлю страдать за то, что допустила это. Он снова откинулся на стуле, снова его улыбка. Ты знаешь, о чём я думаю, да, слышь? Понимаешь, к чему я? Была очень хорошо понимала. Рони никак не связан с исчезновением Олли, но хуже того, он винил в этом её. Мысль о том, что она могла потерять Олли навсегда, разрывала ей сердце. Слёзы брызнули из глаз, и она никак не могла их сдержать.